Привет, Лис. Привет. И привет всем слушателям подкаста Папины страшилки. Да, началась осень, и это очень красивое время года, да, такое поэтичное. Mm -hmm. Что тебе больше всего нравится осенью? Э, Хэллоуин. Хэллоуин. Ну, и 1 сентября. Да, спорный праздник вообще эм, Хэллоуин и осень ассоциируется прежде всего со сбором урожая я сегодня хочу рассказать о страшилку которая называется легенда о .wa пугали туда. В воздухе разливался запах костров и спелых яблок. Девочка по имени «Ангелина» приехала на выходные к бабушке и наслаждалась последними теплыми деньками. Вдруг неподалеку раздался велосипедный звонок. А, это был мальчик по имени а, «Мальчик по имени а, Захар». Он так же, как и Ангелина, приезжал летом к бабушке в деревню, и они подружились и часто катались вместе на велосипеде. Он подъехал к забору ее дома и спросил, «Ну что, выйдешь покататься?» А она ответила, «Да, поехали». «Только не забудь э, телефон, как обычно», сказал Захар. Но она, конечно же, забыла. И вот они помчали, сначала вдоль Зеркального озера, затем через Каштановую аллею на полевую дорогу, где почти никогда не было машин. По обе стороны дороги разливалось море спелой кукурузы. Стебли колыхались будто волны, и Ангелина предложила сорвать несколько початков. А Захар ответил. Это ерунда, лучше поехали дальше. Там есть э, старый заброшенный огород, вот на нем самая вкусная кукуруза. И вообще все овощи и фрукты на нем самые вкусные. Правда, если ты не боишься. Чего мне бояться? Спросила Ангелина. Их никто не сажает. Они там сами растут. Поговаривают, ответил Захар. Там жили дед с бабкой. Это было давным-давно. Еще мой дед был маленький. Он мне рассказывал, что окрестные ребятишки часто залезали в этот огород. Чтобы они не воровали овощи и фрукты, дед с бабкой стали одеваться в пугало, чтобы их пугать И как будто так в этих костюмах и масках из мешкалины. Да так и остались там навсегда. Вон они, видишь? Ангелина посмотрела в сторону заброшенного огорода и увидела две фигуры. Темные, пугающие словно притаившиеся среди зеленых стеблей. «Я так и знал, что ты боишься!» – крикнул Захар. «Ничего я не боюсь!» – ответила Ангелина. Хотя она испугалась того, что пугало может ее ссапать. Все же дети спустились в бушующую зелень и принялись рвать початки. Один, другой, третий вдруг Захар жутко вскрикнул. «Ах!» Ангелина затаилась, затем аккуратно раздвинула кукурузные стебли и увидела, как два пугала тащат его вглубь огорода. Она взвизгнула и рванула к дороге. Ангелина запрыгнула на велосипед и изо всех сил принялась крутить педали. После того, как она проделала полпути, девочка похлопала себя по карману в поисках телефона. Но, конечно же, не нашла, ведь она его забыла дома. Растеряша, как ты могла забыть телефон? Вернувшись домой, она принялась звонить Захару. Но тот не отвечал. За окном стемнело, и все в деревне готовились э -э, ко сну. Прежде чем лечь спать, Ангелина еще раз попробовала набрать номер мальчика. Раздались гудки. И снова нет ответа, но, кажется, Ангелина что-то услышала. Похоже на рингтон Захара. Он раздался где-то снаружи. Ангелина вышла на улицу и пошла на звук. Он был ближе и ближе, совсем рядом. Вот в кустах жимлости виднелась темная фигура. «Захар, дурак! Я так и знала, что ты меня разыгрываешь!» — сказала Ангелина. Но, подойдя ближе, она увидела, что это был не Захар. Это было... Пугало. Пугало. Она рванула к Ангелине, схватила ее за руку. Пугало страшно мычало. <связывая> Девочка отважно схватила... Чудовище за капюшон, скрывающее его, жуткое лицо сдернуло, но под ним было лицо Захара. Во рту его был кукурузный початок. Позднее мальчик рассказывал, что пугало действительно его схватили и привязали к столбу. Он совершенно случайно высвободился и побежал к Ангелине, чтобы та ему помогла. На следующий день девочка вместе с родителями возвращалась в город с ужасом, вспоминая события предыдущего вечера. Обратная дорога пролегала через кукурузные поля. Как только показался заброшенный огород, она открыла окно автомобиля и высыпала украденную кукурузу. «Вот и все. Надеюсь, теперь вы успокоитесь». Она совсем мельком заметила две мрачные фигуры, скрытые зеленью. Они медленно повернули свои головы, чтобы проводить машину взглядом. Но остались и дальше безмолвно охранять урожай, который из года в год никто не сажал. Он вырастал сам по себе. Конец.